Глава 6. Повторение пройденного. Утро не оставило времени на пустые размышления. Леди проснулась чуть позже, чем нужно, и ей пришлось одновременно приводить себя в порядок и объяснять Рози, что делать с письмами. Ни выбрать платье, ни поесть не удалось. Махнула рукой. Если урок Вильгириха состоится, она позавтракает после него, а если нет, то вместо. Уже на выходе поймала своё отражение в зеркале и скорчила гримасу. Девушка по ту стороне стекла сегодня напоминала старую деву, слишком много ткани на плечах, слишком много кружев на корсаже и складок на юбке, слишком густой бордовый цвет. Всего слишком, будто она не во дворец собирается, а выбирать меню на свои похороны. С другой стороны, глядя на госпожу Трайль в этом одеянии, никто не посмеет упрекнуть её в попытках флиртовать с принцем. В таком виде мужчину можно только напугать. усмехнулась мысли, что вечером платье стоит отложить до лучших времён. Оно пригодится, похоже, только лет через 50. Где была голова, когда покупала подобное, неизвестно. Посмотрела на часы и помчалась на урок. Сегодня боялась опоздать ещё больше, чем вчера, от чего оказалось, Вильгирих придёт пораньше. Заметила его у ворот в общедоступную часть дворцового сада. Идеальный и свежий принц бодро прохаживался туда-сюда, как обычный ожидающий подругу кавалер. Пожалела, что выглядит не под стать ему. Пригляделась к его походке и довольно улыбнулась. Всё-таки трость его высочеству требовалась для солидности. Не зная куда смотреть, заметить его недостатки было почти невозможно. Ускорила шаг. Не хотелось заставлять ждать такого занятого человека. Он, конечно, должен был томиться в сиреневом зале, но разводить лишнюю скрупулёзность Летти не видела никакого смысла. Вы приятно удивляете пунктуальностью, госпожа Трайль, строго заметил он вместо приветствия. Летти поймала его взгляд, и сердце забилось чаще. В серых глазах не было холодности, только уже знакомый лукавый огонёк. Поспешила присесть в реверансе. Рада видеть вас в добром здравии, ваше высочество. Взаимно. Вы, полагаю, опять не успели позавтракать. Он поприятельски подхватил её под локоть и увлёк по дорожке в глубь сада. Не успела, подтвердила Летти. Столь ранний подъём непривычен, я ничего не успеваю. Вильги рехкнул и сильнее сжал её локоть. Тогда моё предложение будет, кстати. Думаю, стоит начать с трапезы, танец повторим после. Сегодня у меня свободное утро, и я ручаюсь, мы точно закончим на чате. Что скажете? скажу, что вы предупредительный мужчина и правитель, думающий о подданных. Это не так, но мне приятно. Пойдёмте. Принц хмыкнул, перехватил её руку, и Лити сама не заметила, как опёрлась на его предплечье. Вдохнула уже привычный аромат лаванды с апельсиновыми нотками и прикрыла глаза. В сочетании с теплом принца запах наводил на совершенно неприличные мысли. Хотелось остановиться, заглянуть мужчине в глаза. А потом привстать на носочки и осторожно коснуться его губ, поцелуем, тряхнула головой, отгоняя наваждение. Похоже, самка нашла новые пути рас тревожить покой хозяйки. Дорожка проходила мимо зарослей миниатюрных роз. Тёмно-красные, похожие на крупные вишневые цветы, даром что были мельче своих садовых родственниц, пахли ничуть не слабее. Летти замедлила шаг в надежде, что другой аромат отвлечёт от спутника, не помогло. Глупые желания никуда не делись. Вильгельрих рассказывал истории о возникновении танцев, а она безуспешно боролась с мучительной жаждой занять его род чем-нибудь более интересным. Нырнули в отделяющую закрытую часть сада арку, прошли по аллее деревьев с ядовито-жёлтыми крупными цветами, свернули на узкую тропинку. Обошли невидь, за чем спрятанный среди зарослей фонтан, и вышли на окружённую кустарником мощёную площадку. Прямо посередине красовалась статуя огненного пса, а ближе к деревьям пряталась открытая беседка. Внутри был накрытый стол. Рядом с входом ожидал слуга. Мы будем завтракать на воздухе? удивилась Летти. Почему нет? пожал плечами Вильгирих. Погода великолепная. Вас что-то смущает? Нет, Летти вздохнула с облегчением. В общении за пределами дворца был несомненный плюс. Как бы ни бесновалась самка Улица помешает творить безумства. Еле почти молча, снуящий рядом слуга мешал вести даже ни к чему не обязывающую беседу. Время от времени Лейти Тайком посматривала на Вельгириха и гадала, зачем он затеял завтрак именно здесь. Ничего дельного в голову не приходило. В конце концов она решила не искать тайных смыслов там, где их, скорее всего, нет, и просто насладиться трапезой. Кормили по-королевски. Нежный куриный паштет таял во рту, овощи в салате были свежее некуда, а клубничный десерт оказался так хорош, что Летти на мгновение подумала попросить добавки. Постеснялась. Слуга уже принёс кувшин с дымящимся глином, и сама просьба показалась неуместной. «Надеюсь, вам хватит двух уроков», — заметил Вильгирих, когда стало понятно, что слуга ушёл окончательно, и они могут продолжать разговор. «Я уеду после обеда и вернусь, скорее всего, только к празднику». Летти сделала хороший глоток глины и удовлетворённо прикрыла глаза. Кисло-сладкая жидкость растеклась по языку и приятно согрела горло. «Даже если мы что-то сделаем не так, этого никто не заметит», — улыбнулась принцу. «Я же беру только элементы, и если не знать, куда смотреть, вряд ли возможно понять, что к чему». «Это хорошо, но я должен успеть вернуться. Как раз попытаюсь понять, где вы решили использовать мои уроки». Летти почувствовала, что краснеет. И в мыслях не было как-то изменять программу после общения с Вельгирихом. Ничего, многие танцы похожи, и если огненная мать будет благосклонна, принц сам найдёт нужную фигуру. Преступим? Вельгирих залпом допил свою чашку и поднялся на ноги. Летти последовала его примеру. Конечно. Предлагаю остаться здесь. Он протянул ей руку. Места достаточно, никто не помешает. Обычно в этой части сада ни души. Почему нет? Здесь очень мило. Летти вложила свою ладонь в ладонь принца. Он сжал её кисти и увлёк за собой к статуе, остановился и поймал в плен её вторую руку. Развернул партнёршу к себе и шагнул вперёд, сокращая расстояние до самого короткого из приличных. Летти втянула носом аромат приправленной апельсином лаванды, подняла на принца взгляд и застыла, боясь пошевелиться. Вильгирик смотрел на неё сверху вниз, смотрел пристально и строго, но не как вожак, жаждущий подчинения, скорее как мужчина на интересную ему женщину. Пока меня не будет, по вопросам безопасности маскарада можете обращаться к моему секретарю, почти прошептал он, не отрывая взгляда. Я оставлю ему соответствующие распоряжения. Конечно, Лете тяжело проглодило застрявший в горле ком, от чего-то показалось, что принц собирается поцеловать её. Снова тряхнула головой, отгоняя наваждение, и отступила на шаг. Только поцелуев ей сейчас не хватало. С неё достаточно шпилек принца, а не существующей ипостаси. Последнее, что нужно, давать повод смеяться над своей доступностью, к тому же ей нечего предложить вряд ли взрослому мужчине вдохновит её неопытность. Давайте повторим вчерашний последний танец, предложила она, отступая на расстояние вытянутых рук. Хорошо, рассмеялся принц и шагнул в сторону. Летти вздохнула с облегчением, начала двигаться вслед за партнёром, изо всех сил стараясь соответствовать ему. Несмотря на сложности с ногой, Вильгирик двигался так грациозно, словно он всю свою жизнь только и делал, что танцевал. Летти расслабилась, позволяя принцу вести, и привычно поймала его взгляд, утонула в серых глазах, забыла обо всём, кроме тепла его рук и почти летящих движений танца. Оказалось, в области мужчины, увлечь их обоих парить по небесам вместе с облаками, составить компанию проказнику ветру, для полного та ощущения не хватало только музыки. Со стороны дорожки что-то щёлкнуло, а потом пространство наполнилось нежной, едва слышной мелодией, будто где-то недалеко брёл домой усталый шарманщик. Это фонтан, не переставая двигаться, пояснил Вильгирих. Приветствует начало дня. Летикевнула На балах звук был громче, объёмнее, но и только. Ничем другим уличный аккомпанемент не уступал. Прикрыла глаза, давая понять, что ничего не изменилось, и принц продолжил кружить свою даму в танце, заставляя почти парить над землёй и унося её разум куда-то в небесную даль. Музыка оборвалась так же внезапно, как и появилась. Вероятно, на приветствие начала дня полагалась только одна мелодия. Вельгирих тоже замер, Но отпустить Летти не спешил, всё так же продолжал сжимать её ладони. "Чудесно вышло", заметил довольно. "Думаю, мы с вами ещё повторим на маскараде". "Вряд ли", возразила Летти. "Обычно на веселье просто не хватает времени, торжество проходит в беготне, то одно, то другое". "Жаль". Его высочество знакомо улыбнулся левым уголком губ. "Но буду надеяться, что наш праздник даст вам передышку". выпустил её руки из плена, но так и остался стоять рядом. Летти замешкалась, не понимая, что делать дальше. Вильгирих скользнул пальцами по щеке девушки к шее, наклонился и осторожно коснулся её губ поцелуем. Отскочила, как ошпаренная, не успела почувствовать ни вкус поцелуя, ни тепло его губ, мысли заполнил противный липкий страх. Нельзя допускать вольностей, нельзя давать пищу для пересудов и насмешек, тем более этому надменному мужчине. «Прошу прощения, Ваше Высочество. Мне пора». Выпалила в полголоса, присела в торопливом реверансе и почти бегом направилась к входу во дворец. Лишь бы ему не пришло в голову догонять. Кровь прилила к лицу, сердце так и норовило выскочить из груди. Деревья вокруг слились в однородный зелёный узор. Но Летия не думала сбавлять скорость. Ругала себя последними словами. «Зачем ввязалась в игры, правила которых не знает?» «Глупая девчонка. Только всё испортила». Теперь принц наверняка обидится на то, что его отвергли, и будет вредить ей намеренно. Ничего хуже даже не придумаешь». Влетела в одну из дверей, ведущей к парадному залу галереи, и, как в большую и мягкую тучу, врезалась в кералиха. Мужчина выглядел необычно мрачным и чересчур серьезным. «Госпожа Летиция, девочка моя, я как раз вас ищу». Со знакомой интонацией сообщил он. «У нас большие неприятности». «Что случилось?» Сердце Летти резко застыло и пропустило удар, даже два. Неприятностями в классификации Киралиха назывались ситуации, исправить которые было практически невозможно. А вот что он подразумевал под большими неприятностями, Летти даже прикидывать боялась. Разве что девочки-шляпницы разнесли своими цветочками полдворца, и теперь их всех ожидает казнь. Пришли ответы от поставщиков. Мужчина нахмурился, и на его круглом добродушном лице выступили глубокие морщины. Летти уже давно замечала их, но именно сейчас они прорисовались с какой-то неприятной чёткостью. «Я, как обычно, распечатал и хотел подшить в нашу папку, а там сюрприз. Неприятный». «Да говорите уже!» — не выдержала Летти. Господин Улирих отказался подтверждать договорённость. Обещал сегодня до конца дня вернуть задаток. Летти выругалась. «Много лет господин Улирих поставлял им цветы для праздников, а тут на тебе». Он ничего не написала причин к своего решения. Вы не ссорились, не торговались. Киралих покачал головой. Лети почувствовала, что ей хочется разрыветься. Вот ведь, ясное дело, считая сегодня у неё есть ещё 3 дня, но где найти такой объём, надо ещё подумать. Огненная мать, испытание почище, с и очище поцелую в спринцам. И ещё, вкратчиво продолжил Киралих. У Лети перехватило дыхание. Есть ещё что-то? Наши ребята слегли с какой-то непонятной болячкой. То ли вчера поужинали неудачно в кабаке, то ли что-то другое. У кого просто жару, у кого ещё дополнительные прелести. Говорят, боятся отойти далеко от нужника. Госпожа Трайлс снова выругалась. Выступающая на её праздниках когда-то бродячая трупа состояла не из неженек, и внезапная болячка тоже явно была непроста. Наведусь к ним сегодня вечером. Спасибо. У вас всё? А разве мало? Достаточно. Лети прикрыло глаза. Если происходящие происки конкурентов, то их расчёт вернее некуда. Она ещё имеет шанс найти замену, но вот её этой замены качество будет под большим вопросом. Действуйте по намеченному плану Киралих, подытожила хрипло. А я попробую залатать наши дыры. Добегу до бюро, вернусь после обеда. Ни о чём не волнуйтесь, девочка моя. Ответил мужчина и взмахнул руками, будто разгонял на зойливых птах. «Все, что поддается контролю, я проконтролирую». «Ни мгновения не сомневаюсь», — согласилась Летти и поспешила прочь из дворца. «Чем быстрее она возьмется за дело, тем больше шансов сделать все хорошо». До бюро, в котором хранились нужные для работы записи, было рукой подать. Королевский дворец располагался почти в центре города, а главная торговая улица как раз шла от порта до граничащей с Королевским садом храмовой площади. Летти вышла из сада через знакомые ворота, пересекла площадь с огромным фонтаном и нежным, почти воздушным зданием храма Огненной Матери, кивнула статуе богини, приветствуя и свернула в переулок. Ещё кварталы окажется на месте. Главная торговая улица вовсе не была прямой, как это можно было предположить из названия. Улицей в прямом смысле этого слова она тоже не была. Скорее, она напоминала паутину разбегающихся от порта дорог, как жемчугом усыпанных двухэтажными домиками. Ближе всего к воде располагались конторы перевозчиков, судовладельцев и страховщиков. Дальше становилось больше разного рода крупных торговцев, а храмовую площадь в несколько рядов опоясывали лавочки со всякой всячиной. Обычный человек ограничивался именно ими. Туда-сюда 3-4 небольших квартала вглубь, и маршрут окончен. В лавочках с радостью принимали всех желающих, а в конторах уже не жаловали посторонних. Зевак, конечно, никто не обижал, но встречались с настороженным равнодушием. Бюро госпожи Трайль располагалось на втором этаже домика, притаившегося с краю в последнем ряду лавочек. Летти нравилась здесь. Под окнами проходила липовая аллея — любимое место прогулки горожан. Вывеска отлично проглядывалась и сквозь листву. Вход был с лавочной стороны торговой улицы, а соседство серьёзных контор избавляло от лишних визитов. Отбивало желание заглянуть в бюро просто так. Ещё мать мечтала выкупить этаж, но не успела — К счастью, у Летти были отличные отношения с владельцем здания, и в спешке не было необходимости. На первом этаже красовался магазин посуды. Летти привычно восхитилась выставленным на всеобщее обозрение сервизом, открыла дверь, кивнула протирающему пыль с витрин лавочнику и поспешила вверх по лестнице. В рабочее время в приемной всегда сидел секретарь Зеледарих, бойкий паренек, мечтающий накопить на курсы навигации и стать штурманом торгового судна. Летти мысленно прикинула, что сейчас пошлёт его в соседнюю булочную за горячим глином, а сама засядет за записи, чтобы найти нужного поставщика. Будет время и подумать, и взять себя в руки. Дойти до двери не успела. "Госпожа Леттице?" окликнул знакомый голос, и Летти поёжилась. Кажется, плохие новости на сегодня ещё не закончились. Нет, после известий от господина советника она вряд ли услышит что-то новое, но и подробности старого вполне могут испортить настроение. Навесила дежурную улыбку И повернулась на голос. Рада видеть вас, господин Лилирих, хотя и не верю, что вы расскажете мне что-то приятное. Кивнула и осмотрела взглядом владельца страховой компании Лилирих-Адралинга. Мысленно усмехнулась, прикидывая, сколько стоит его костюм, и прикусила уголок губы. Ещё молодой, короткостриженый шатен с тёмными глазами, тонкими усиками и короткой бородкой, этот господин всегда выглядел отменно. С другой стороны, почему бы и нет? Если твои компании отдают страховые взносы много лет, а когда наступает страховой случай, ты отказываешься платить по счетам, так или иначе что-то оседает в руках. "От чего же?" мужчина вернул улыбку, и на его гладко выбритых щеках обозначились игривые ямочки. "Сегодня я прямо кладезь возможностей". "Не говорите!" приказала Лети, отступая от двери в коридорный тупик. Пусть не думает, что она пригласит его в бюро. Втянуло носом древесный запах его одеколона и поморщилась. К такому костюму мог бы подобрать и что-нибудь поизысканнее. Список пострадавших от действий вашего чима пополнился, и долг немного подрос. Немного это насколько? Летти давно перестала спорить с тем, что в произошедшем пожаре в порту виноват тот, чьим. Пока он был жив, никто не утверждал этого категорично, а мёртвый защитить себя он был не в состоянии. Летти ещё надеялась на справедливое разбирательство в суде, но с каждым днём всё меньше и меньше. Лилирик назвал сумму, и Лети присвистнула. Денег с королевского контракта ещё хватало на возмещение ущерба, но сверху не оставалось ни гроша. "Напоминаю, что это превышает предусмотренное договором покрытие. Это если исходить из вины отчима", отрезала Лети, пытаясь напомнить об условиях договора. "Но обсуждать это с вами бесполезно. Лучше расскажите, что за возможности. Я взял на себя смелость Он снова улыбнулся, на этот раз так приторно, что Летте захотелось ударить его по голове. Взвалить на себя посреднические услуги и выяснить, кто готов купить долю вашего очмо в порту и верфи, в конце концов мы иногда оказываем и такие услуги. Это не смелость, это наглость, подумала Летте, но вслух ничего не сказала. Мужчина продолжил, как ни в чём не бывало. Сейчас у меня восемь предложений о покупке. Сумма, естественно, едва превышает долг, но для вас это лучший выход. Самый простой и безболезненный. Продажи лишат моего брата средств к существованию. Мой доход — ничто по сравнению с доходом, который он будет получать с порта. Миларих в любом случае потеряет свой статус. Если дело дойдет до суда, на вас не оставят даже белья. А аукцион? Если много желающих обычно проводят торги. По закону на аукцион требуется разрешение Королевской торговой палаты. Срок рассмотрения заявок от 3 месяцев до полугода. Ваш суд через 85 дней. И в ваших интересах уладить все претензии до него, а скорее всего, сумма ущерба только вырастет. Я подумаю. Спасибо. Есть ещё предложения? Есть. Он огладил свою кудцую бородку и облизнулся. У меня есть приятель в торговой палате. Он может ускорить рассмотрение разрешения, не безкорыстно, разумеется. Сколько? Я хочу вашу девственность. Если вы не винны, конечно. Что? Лети прищурилась и тряхнула головой. Или она стала плохо слышать, или мужчины вокруг разом сошли с ума. Вашу девственность, уверенно повторил Лиририх и будто удивлённо приподнял тонкую бровь. «Вы даже не маг. Вам постель со мной бесполезна». Выпылила Летти первое, что пришло в голову. «Вы просто нравитесь мне. Поухаживал бы, но я женат и на расшаркивание не имею ни времени, ни сил. А я не имею желания спать, а бы с кем?» — подытожила Летти. «Спасибо за помощь. Поищу еще варианты». «Мое предложение в силе. Не сбрасывайте его со счетов слишком рано». Почти пропел мужчина, и ей стало не по себе. Ридер Алих, помнится, тоже советовал не спешить. кивнула и направилась к двери в агентство. Страшно хотелось побыть одной. Внезапное помутнение разума у окружающих её мужчин больше пугало, чем радовало. Всё это походило на совершенно ненужное пробуждение животного начала. В книгах говорилось, что вошедшая в брачный возраст самка начинает привлекать всех подряд, но Летти никогда не думала, что это будет так жутко. Пока претенденты ограничивались разговорами, но что-то подсказывало, все прелести ещё ждут её в будущем.